деловая тридцать вторая. Почти целый месяц после уничтожения состава с танками Кольцов находился в госпитале. Трое суток он не приходил в сознание, бредил. Полковник Щукин, по несколько раз день, справлявшийся с Кольцовым, строго-настрого приказал врачам сделать все возможное, чтобы он остался жив. Полковник Щукин был ошеломлен известием о гибели состава с танками. И о той роли, которую сыграл в этом Кальцов, теперь мысльно перебирая свои прошлые подозрения и вспоминая постоянное чувство неприязни к Кальцову, Щукин с горечью был вынужден признать, что перед ним все это время находился превосходящий его противник. Помогло ли искусство врачей или переборов сенедугий молодой организм, но на четвертый день Кальцов уже не на мгновение, а надолго открыл глаза. И стал удивлённо рассматривать небольшую зарешёченную каморку с часовым, сидящим на табурете перед входом. Заметив, что кольцов открыл глаза, часовой сокрушённо покачал головой и не без сочувствия произнёс: "Эх, парень, парень, а лучше б тебе в одночасье помирить, и богу. Очень на тебя их высокоблагородие полковник Щукин злы. Зол говоришь?" Переспросил Колцов слабым голосом: "Зол, это хорошо. Дурные люди", вздохнул безкуражный часовой. Его на плаху ведут, а он радуется. И опять перед сознанием перед лицом быстро летящие в глаза тьмы, Колцов успел подумать: "Где я?" Потом ещё несколько дней Колцов приходил в себя, начал потихоньку вставать, а через месяц его отправили из госпитальной палаты. В тюремную камеру для особо важного преступника выделили в одном из подвальных застенков контрразведки. В кабинет Ковалевского Таню провели через его апартаменты. Она по телефону просила Владимира Зиновича принять её, но так, чтобы не видел отец. Ковалевский пошёл на встречу Тане, поздоровался, усадил в кресло, однако в взгляде его, в жестах, в голосе не было обычной для их отношений устоявшейся привычной тяни теплоты, и она поняла, что Владимир Зинонович догадывается о цели её прихода, и то, о чём она будет говорить, неприятно ему. И тут же прогнала эту мысль. Отступать было нельзя. Она всё равно скажет. Ну, Таня, я слушаю. Какие секреты завелись у тебя от отца? В голосе сухость, даже враждебность. Ковалевский И в самом деле догадывался, что Таня хочет говорить с ним о кольце. Он не хотел этого, решительно не хотел, но Таня настаивала, и он согласился. Ведь всё же это была Таня, к которой он привык относиться очень добро, с родственным теплом. Наверное, она страдает, и кто, кроме него, может сказать ей сейчас ободряющие слова? Щукин Ковалевский приготовился быть участливым и мягким в стани. Но когда она вошла, и Ковалевский увидел её горящие глаза на бледном осуновшемся лице, он понял, что пришла она не за утешением. Что же ещё нужно Тане? Что? Он ждал. Таня была полна решимости. Владимир Зинонович, я должна увидеть Кольцова. Это невозможно, Таня. Невозможно, и не зачем, тотчас отрезал Ковалевский. Мне очень дорог этот человек. Голос Тани дрогнул, но она, владев собой, договорила: "Я люблю его, Владимир Зинонович". "Замолчи сейчас же", властно прервал её Ковалевский. "А помнись". "Нет". Глаза Тани непокорно вспыхнули под вздвинутыми бровями. "Я знаю, вы скажете, вы скажете, я должна подавить себе всё теперь, когда знаю, что Павел, что он, но есть две правды, Владимир Зинонович". Голос её зазвенел. Две, две правды. Одно и служите вы с папой, а у Кольцова своя правда. Он предан ей, и это надо уважать. Каждый может идти своей дорогой. Таня спешила высказать все, что передумала, что вы страдала в последнее время, но не успела. Ее прервал, хлестнув зло, совсем незнакомый голос. Разве мог он принадлежать к Олеевскому? Перестань, пожалуйста, перестань. Ты бредишь, ты больна. Подумай об отце, наконец, офицер Кольцов изменил присяге, предал дело, которому мы все служим. Он предатель, пойми это. А все остальное романтические бредни. Все намного серьезней, чем ты на воображала. Повторяет, ты больна, и с тобой следует поступать, как с больной. Ковалевский нажал кнопку, дверь, ведущая в кабинет, распахнулась. На пороге встал Мики. Возьмите мою машину. Отвезите дочь полковника Щукина домой, Татьяна Николаевна не здорова. И все же через несколько дней, на этот раз уступив просьбе самого полковника, Ковалевский разрешил Тане свидание с Кольцовым. Это гораздо серьезнее, чем я думал, сказал Щукин командующему. Я отправляю свою дочь в Париж, и это свидание Таня выманила у меня как прощальное. Таня спустилась. В тёмный, нахоложденный сыростью подвал. Сейчас, сейчас я увижу его. Боже мой, что со мною? Лихорадочно думала она. Я же просто слаба. Я люблю его оттого, а я должна быть сильной. Для прощания сердце должно быть сильным, а я слаба. Папа прав. Мне надо уехать. Теперь конец. Его убьют, Господи, спаси его. Пусть он полюбит другую, только спаси его. И вот открылись двери в подвал, и Таня увидела Кольсова. Он стоял, бессильно прислонившись к стене, худой, изможденный, в разорванном на плечах мундире без аксельбантов и погон. Лицо его было изуродовано синяками, ссадинами и порезами. Сердце Таньи сжалось от боли и жалости. Она заплакала, потому что считала нынешнее положение Кольсова унижением. Тюремный надзиратель. Нерешительно позвякил тяжёлой связкой ключей. Ему хотелось сказать Тане что-то ободряющее, доброе, но он не решался вмешаться в её горе. Он смотрел на Таню под слеповатыми глазами и думал: "Господская горе хлипкая со слезой". И с красивыми словами кох она смотрелася на него. Кольцов, увидев Таню, протянул к ней руки, и столько было в этом движении радости. что Таня торопливо тёрла слезы и внутренне вся просияла, идя ему навстречу. Какие у нее глаза, осенние! Невольно залюбовался девушкой кольцов. Я вот всё хотел их вспомнить и не мог, а они, оказывается, осенние, с золотинкой. Заговорив, Таня оборвала его мысли. У нас очень мало времени. Она чуть отстранилась, не отрывая взгляда от его лица. А мне надо сказать: Павел, я всё, всё знаю. И по-прежнему с тобой. Барышня не положено разговаривать, барышня не положено, угрюмо твердил надзиратель, не зная, что ему предпринять, чтобы соблюсти инструкцию и не потревожить своей совести. Таня порывисто достала из своей сумочки деньги и, не глядя, сунула их в руки надзирателя. У тебя есть друзья? Ты мне скажи. Я пойду к ним, поговорю, торопливо говорила она. Они спасут тебя. Сейчас тебя не убьют. Отправят в ставку, будет суд, ещё многое можно сделать. Так куда? К кому мне идти, Павел? Лицо её пылало решимостью и надеждой. Ах, Таня, Таня. Он не ошибся в ней. Значит, не ошибся, полюбив эту девушку. Как же сейчас ответить ей, чтобы не обидеть, чтобы она поняла, Старцев и Наташа, конечно, уже знают о его аресте, и если что-то можно сделать, сделают, будут пытаться. Это он знал твёрдо. Так что, Таня, и не нужно идти к его друзьям. Да и куда идти? Они переменили квартиру, а может и вообще уехали из Харькова. Спасибо, Таня, тихо сказал Кольцов. Спасибо тебе за всё. Мои друзья знают о моём положении, и, конечно же, мне помогут. Так что будем надеяться, всё у нас ещё будет хорошо. На лицо таяли глатень, а нам мгновенно сникла. Я пришла проститься с тобой, Павел, чуть слышно сказала Таня. Навсегда проститься. И вспохватившись, что он может её понять не так, тихо добавила: "Отец отправляет меня в Париж". Таня повернулась и медленно, точно слепая, направилась к выходу. Теперь она уже навсегда уходила из его жизни. С тех пор, как Ковалевский узнал о том, что его личный, пользующийся неограниченным доверием адъютант, оказался красным, его не покидало ощущение вплотной подступившей катастрофы, словно к самому краю пропасти придвинулось всё то, во что ещё совсем недавно он свято верил, чему поклонялся, ради чего переносил безмерные тяготы последних лет. Сегодня он уже не мог, как прежде, сказать себе, что сражается за правое дело. Если такой блестящий офицер перешел к красным, если не побоялся уронить свою честь и предательством, значит, усомнился в чем-то важном, может быть, главном. С горькой усмешкой расстраивал себя душу Кавалеровский. Впрочем, какая-то измена. И здесь и там русские. Вот, быть может, здесь правда. В этом секрет, почему кольцов приметнулся к красному. Вопросы, вопросы, на которые не было ответа. И Ковалевскому вдруг очень захотелось увидеть своего бывшего дютанта, посмотреть ему в глаза, убедиться, что тот унижен разоблачением, что сожалеет, раскаивается. Сопровождали командующего кольцову полковник Щукин и два офицера контрразведки. По крутой каменной лестнице, вытертой ногами заключённых, они спустились в подвал. Прошли по длинному коридору с низконависшими сводами, тускло сочили какой-то болезненно-золотистый свет густо зарешёченные лампы и два свищающие стены, потемневшие от времени и идущие, казалось, из недр земли сырости. Стояла каменная неподвижная тишина, её нарушал лишь гулкий стук шагов У небольшой железной двери Ковалевский на мгновение приостановился, и Щукин, предупредительно опередив его, толкнул дверь. Неохотно, медленно проскрипели ржавые петли, и открылась небольшая комната без окон, с зелёными от влаги стенами. Ковалевский, щуря глаза, осторожно спустился по ступеням вниз и увидел Кольцова. Бывший адъютант устало сидел на узком тюремном топчане, В том же разорванном на плечах, расстёгнутом мундире, на лице у него чернели садины, на губах запеклись чёрные струпы. От этого лицо Кольцова было неподвижным и напоминало маску. Только в живых глазах билась непокорённая дерзость. Щукин, остановившись на ступеньках, с любопытством следил за выражением лица Ковалевского. Ему было интересно Какое впечатление произведёт на командующего эта необычная встреча. Но кроме сосредоточенного, отчуждённого внимания на лице генерала он не заметил ничего. Николай Григорьевич повернулся к Щукину Ковалевский, я просил бы вас оставить нас одних. Щукин мгновение стоял в нерешительности, потом бросив быстрый взгляд на Кольцова, учтиво склонил голову и вышел из камеры. Проводив Щукиным выжидательным взглядом, Ковалевский затем грузно сел на скамейку и некоторое время молча и недоуменно, как на странного незнакомца, смотрел на Кольцова. В тишину камеры как бы втекал гул отдалённой канонады. Глухие отзвуки её. Явцына слышались здесь, в подвале. Затем Ковалевский, не поднимая головы и не глядя на Кольцова, тихо и доверительно заговорил: "На допросах вы не сказали, но быть может, скажете мне, где Юрий? Вы ведь понимаете, что меня тревожит его судьба". Кольцов сочувственно посмотрел на Ковалевского, жалея его. "Не беспокойтесь, ваше превосходительство, он в надёжных руках". Теперь Ковалевский поднял голову, и запенсне на Кольцова смотрели очень смиренные и мелкие слезящиеся глаза. И это всё, что вы мне скажете? Да, ваше превосходительство, твёрдо ответил Колцов и, подумав, добавил: Юрий хороший мальчишка. Он разберётся во всём и сам выберет в этой жизни правильную дорогу. Он что, знал, кто вы? удивлённо спросил Ковалевский. Знал ваше превосходительство. Не сразу, но узнал. Боже, сын Дворянина, офицера русской армии. Могу себе представить, какую вы уготовили ему судьбу. Ковалевский поднялся со скамьи, медленно зашёл по ступеням, обернулся, внимательно печально посмотрел на Кольцова. Не понимаю, опять тихо сказал он. Не понимаю. Вы, боевой заслуженный офицер русской армии, вас ждало блестящее будущее. Как это произошло? Почему вы пошли в услужение к большевикам? На лице Кольцова мелькнула едва заметная усмешка. Зачем же в услужение, ваше превосходительство? Я сам большевик, по убеждению. Ковалевский рывком открыл дверь камеры и сухо добавил: "Завтра вас отправят в Севастопольскую крепость и предадут военно-полевому суду. Я знаю, ваше превосходительство, меня ждёт виселица, и клянусь вам, ничего не боюсь". И ни в чём не раскаиваюсь. По традициям русской армии вас, как офицера, расстреляют. Ковалевский постоял ещё немного и медленно пошёл по коридору. "Владимир Зинонович", окликнул его Кольцов, и Ковалевский с какой-то внутренней надеждой остановился. "Я думаю, Владимир Зинонович, что последнее слово останется всё-таки за нами", сказал Кольцов. Да вы и сами в этом, кажется, начинаете убеждаться. Слышите? Кольцов поднял глаза вверх, невольно прислушиваясь к далекому гулу фронтовой канонады. Она глухо перекатывалась, точно по крыше здания кто-то передвигал тяжелые валуны. Я уважаю фанатизм, но до известных пределов, сказал Ковалевский. Вам-то что от того, что красные победят? Вы к тому времени уже будете прахом. И Кольцов еще долго слышал шаги командующего, жаркующие, бессильные, стариковские шаги. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим Тифло информационным комплексом Логосвос. Октябрь 2019 года. Звукрежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.